Пятая неделя. Продолжайте практиковать все 8 асан предыдущей недели и следующие асаны. Вакрасану и Пашимотанасану асану по 4 раза ежедневно. После выполнения всех асан отдохните в шавасане в течение 10 минут. Вакрасана. Скручивание позвоночника. Цель упражнения. Стимулировать деятельность всех органов, оказать положительное влияние на поджелудочную железу, надпочечники, половые железы. Устранить запор, желудочное расстройство, геморрой, боль в спине, улучшить подвижность шейного отдела позвоночника. Как выполнять? Первое. Сядьте на пол, вытянув параллельно обе ноги. Дышите нормально. Спина должна быть прямой. Согните правую ногу и поместите стопу с наружной стороны выпрямленной ноги на уровне голени, между коленом и лодыжкой. Пятка должна быть прижатой к выпрямленной ноге. Колено согнутой ноги обращено вверх. 2. Поднимите руку одноименную с выпрямленной ногой. Заведите ее за колено с наружной стороны бедра согнутой ноги и обхватите пальцами лодыжку этой ноги. 3. Ладонь второй руки поместите на талию так, чтобы указательные большие пальцы были обращены кверху. 4. Начните медленно вдыхать, одновременно вращая и поворачивая талию грудную клетку, шею и голову в сторону, одноименную с согнутым локтем. Продолжайте это движение до тех пор, пока это возможно. Во время поворота локоть перемещается на 90 градусов, а голова и верхняя часть туловища на 180 градусов. 5. После максимального поворота задержите дыхание и оставайтесь в этом положении в течение 6-8 секунд. На этом этапе позвоночник выпрямлен, взгляд устремлен вдаль. 6. Затем, медленно выдыхая, Вернитесь в исходное положение. 7. После нескольких секунд расслабления выполните асану аналогичным образом с поворотом в противоположную сторону. 8. Повторите асану 4-6 раз, поворачиваясь в противоположных направлениях. Можно левую руку держать не на талии, а упираться ей в пол, как показано на фото. Пашемота асана ⁇ головоколенная поза. Цели упражнения улучшить работу внутренних органов, уменьшить жировые отложения на проблемных зонах. Первое. Сидя в Дандасане, сделать глубокий вдох. Второе. Медленно выдыхая, наклоняться вперед, стараясь сделать это преимущественно за счет сгибания тела в тазобедренных суставах. Третье. Обхватить руками ступни или, если трудно, голени, вытянуть позвоночник вперед и вверх, стараться еще более сдвинуть вперед таз, не сгибая при этом ноги в коленях. Четвертое. Положить живот на бедра, затем стараться прижать к ногам грудь и в последнюю очередь опустить голову. Спина при этом остается выпрямленной. Пятое. Расслабиться и замереть в самом нижнем положении настолько, насколько хватит воздуха, задержка дыхания на выдохе. На вдохе медленно поднять туловище, руками упереться позади себя, пальцами назад и с выдохом поднять таз как можно выше. Седьмое. Продолжая вытягивающее движение, мягко забракинуть голову и оттянуть ступни.